чуть выше через 5 часов Что скажешь? Полтавец безразлично пожал плечами. Гадать тут нечего. У наших в изовие проблема с личным составом. Кадровых практически нет. Основная масса резервисты, причём только-только мобилизованные. Обучены они так себе. Навыков ночного боя, скорее всего, нет. А у нас крепкие профессионалы, которые уже дали им прочувствовать, как пахнут советские портянки. Поэтому ночного боя японское командование опасается. И правильно делает, к слову. Потери они могут понести запредельные, над цели добьются вряд ли. Куда проще продолжать утюжить десант артиллерией до полного опупления. Надеюсь, наши мальчишки справятся. Ну, они хотя бы и попытаются, усмехнулся полковник. Хотя ты знаешь, я в них почему-то верю. Смотрю, после того, как ты слетал с ним из них в командировку, у тебя кардинально поменялись настроения. Потому что я понял, их поколение не хуже нашего. просто другое. Генерал пару секунд подумал, затем махнул рукой и налил кофе. Чуть подумал, пристнул в него таликуханеку. В таком сочетании результат действовал на него подобно не очень сильному допингу, позволяя сохранять бодрость и подавляя усталость. Полтавец, чуть подумав, повторил его манипуляции, сел напротив старого товарища и с неудовольствием отметил, что тот изрядно сдал за последнее время. плечи опустились, лицо осунулось от постоянного недосыпа. А чему удивляться? Это когда реально большими начальниками становятся люди, они начинают думать иначе и намного проще, без лишних нервов принимать ситуацию. Выше чува из народа обратно не заманишь, а простым смертным, ну, простым генералам приходится сутками пахать до упора, до кровавых мозолей, ещё и пропускаю через себя всё: и обиды от командования, и проблемы подчинённых. Эбич оба они уже не дети, возраст сказывается. Когда вся эта дурь закончится, надо заставить Кузнецова поехать на курорт, к ласковому солнцу и тёплому морю. И желательно без семьи. Кто ж ездит в Тулу со своим самоваром? И на диету его, на диету. А то от лишних перекусов набегу и язву заработать недолго. Меньше есть, больше пить. Катылётов в блендер сунуть, а потом нео через трубочку всасывать. Можно пополам с апельсином для витамина С. И никаких пробежек по утрам. Достаточно посмотреть, какой лишний вес у людей бегающих по парку утром, чтобы понять, от бега толстеют. Поэтому солнце, море, красивые женщины, молодое вино и хоть на пару недель отключиться от забот. Возможно, Кузнецова тоже посещали мысли о возможности подобной терапии, но он их держал при себе, положение обязывает. Сидел, молча пил свой кофе, с самым задумчивым видом рассматривал экран огромного телевизора на стене. Там как раз в шве новостей, и лощёный диктор вещал что-то, как всегда, патриотично-образурное. 90% населения, судя по происходящему, как раз по таким роликам, не задумываясь о том, какими грязью и кровью обеспечиваются победы. Впрочем, сейчас он вещал о делах напрямую России не касающихся, а значит, имелся право на радостную улыбку. Хотя за новостями для понимающего человека из-за всех щелей торчали уши и чьи-то разведки. И почему-то казалось генералу, что очень даже извест на чьей. Зато люди не следующие делились чётко на две группы: те, кто не понимающе пожимал плечами, и те, кто пребывал в охунении от происходящего. В России преобладали первые, в англоязычном мире вторые. И ничего удивительного к слову. Места, где сейчас разбивалась новая заваруха, находились в изрядном отдалении от границ России. Более того, они располагались аж за океаном. то есть вне пределов интересов обывателя и ему, обывателю, со своими проблемами бы разгрестись. А вот тем, кто имел отношение к содружеству наций, происходящее было куда ближе к шкуре, потому как затрагивало одного из их членов, далеко не самого маленького и крайне значимого. Если кратко, то на побережье Австралии, пользуясь непогодой и тем, что недавняя война на Дальнем Востоке стоила жизни 90% разведывательных спутников, Высадился до зубов вооружённый десант, да необы какой, а вполне сравнимый численно со всей местной армией. Сейчас они быстрым шагом двигались к Сиднею, и повсюду выходило, что достигнут города раньше, чем австралийская армия изготовится к бою, особенно учитывая, что техники у высадившихся оказалось неожиданно много, что обеспечивало высокую мобильность. А ещё следовало учесть, что авиация пока не могла быть задействована. Как из-за плохой погоды, так и из-за возникших вдруг серьёзных проблем с навигацией оставались ещё, правда, американцы, у которых на континенте имелось аж 16 баз, но за океанским гостям открытым текстом было сказано, что их происходящее не затронет, и вообще всё это внутреннее дело содружества наций. учитывая, что Китай и Россия военный авторитет, который после разгрома Японии поднялся на серьёзную высоту, тут же заявили, что согласны с требованием высадившихся не лезть во внутреннее дело другого государства, намекнув при этом, что тоже имеют интерес и могут вмешаться. Янки решили взять паузу и посмотреть, что будет дальше. Проще говоря, сесть, прикинуться веташью и не освещаться, дабы не спровоцировать мировую войну. Глядя на всё это, мир пребывал в лёгком трансе, и организующая Япония отошла на второй план. А ну и к лучшему, цинично подумал генерал. Можно спокойно решить актуальные вопросы, а уж потом, что потом додумать он уже не успел. На всю базу разнёсся резко-напотивный сигнал: 3-минутная готовность. Игра началась.